Глава третья. У всякого безумия есть своя логика. Уильям Шекспир. Крепкий и сладкий сон Фрейлином обычно только снился, но то ли этим утром Эридан решил сжалиться и не поднял никого рывком в пять утра, то ли сам еще спал, потому что по привычке проснувшаяся не свет, не заря Анфиса, Поняла, в герцогском доме царят тишина и покой. Никто не бегал и не суетился в попытках одеться, пока горит спичка, не топал туфлями на шпильках, мужского подгоняющего ора тоже не слышалось. «Аллилуйя!» — прошептала Фиса и удовлетворенно закрыла глаза. Мечта выспаться показалась как никогда близкой к исполнению. Вот только привыкший к крайним подъемам организм явно посчитал по-другому. Повертевшись полчаса в кровати в попытках найти более удобную позу и уснуть, Анфиска поняла, что жизнь тлен, и все ее старания тщетны. Сон ушел, помахав ручкой. Пришлось вставать, одеваться, приводить себя в порядок. Выйдя из своей комнаты, коих каждый из девушек-герцог выделил по одной, Белова поняла, в отличие от нее подруги спят самым непробудным сном. Заглянув и к Кристине, и к Элле, она обнаружила спящих фрейлин, видящих явно сладкие сны. Решив не будить, Фиса тихонечко направилась на кухню. Раз такое дело, то грех не попробовать наколдовать себе чашку крепкого кофе. Кухня встретила тишиной и спящим на подоконнике Мурзом. Кот лениво приоткрыл глаза, мяукнул и тут же закрыл обратно. Через минут десять пришла чешуйка. Доело остатки вчерашнего спаленного мяса. Эридан, конечно, был против того, чтобы животное кормили испорченной едой, но дракошка так аппетитно хрустела угольками, что ни у кого рука не поднялась отобрать у нее лакомство. Надо отметить, кофе выдался удачным, по крайней мере, по вкусу. Пышная пенка капучино так и призывала выпить всю чашечку залпом, но Анфиска растягивала удовольствие. Было подозрение, что второй раз сотворить подобное кулинарное чудо ей уже не удастся. Внезапно Мурс, лежащий на подоконнике, встопорщил уши, вскочил и завертелся юлой. Он даже на задние лапы привстал, а передними на стекло оперся, всем видом показывая, что за окном что-то происходит. Подскочив к коту, Белова аккуратно выглянула из-за занавесочки. И каково же было ее удивление, когда на улице обнаружился щуплый паренек-курьер, волочащий очередную корзину цветов. На сей раз это были огненно-алые розы, в которых подозрительная Анфиса сразу усмотрела символ вчерашнего пожарища. «Вот же зараза!» – прошипела девушка, решительно кидаясь к выходу из дома. «Неужели этот принц настолько туп, что не понимает элементарных намеков? Ну так я популярнее объясню». «Интересно, если обратно курьер придет слегка обугленным? Меня в тюрьму посадят или оправдают по состоянию аффекта?» Конечно, никого жечь заживо она не собиралась. А вот нахлобучить корзиночку пареньку-курьеру на голову стоило, чтобы навсегда дорогу к дому забыл. Дверь Анфиса открывала рывком. Парнишка уже успел оставить букет на пороге и теперь непринужденно отдалялся по тропинке от дома. — А ну, стоять! — прорычала ему вслед Белова, стаскивая с себя туфлю. — Сделаешь еще шаг, и этот каблук зайдет тебе в спину на десять сантиметров. Угроза подействовала молниеносно. Курьер замер а сейчас развернулся ко мне лицом продолжала анфиса подошел к крыльцу и забрал этот веник туда откуда принес несчастный парнишка явно напуганный столь неожиданным поворотом событий беспрекословно принялся выполнять приказ развернулся и на негнущихся ногах поплелся к гневной фиске. А она сейчас была крайне страшна. Сама того не замечая, полыхала не только праведным гневом, но и синим пламенем, которое короткими языками прыгало по ее волосам и кончикам пальцев. Не дойдя до нее трех шагов, несчастный испуганно замер. «Ну, и что ты встал, как вкопанный?» продолжала беленица Фрейлина. «Или я непонятно изъясняюсь», — взял корзинку и свалил в предрассветный туман. «Не могу», — прозаикался мужчинка. «Вы жжетесь!» Только сейчас, сообразив, что представляет пожарную опасность, Фиска с усилием погасила пламя вокруг себя. «Теперь не жгусь», — уверенно выговорила она так что забирай букет и вали на все четыре стороны». Этой фразой она рассчитывала поставить точку в разговоре, ведь курьер выглядел запуганным и немощным, казалось, дыхни на него, он и свалится в обморок. Но парнишка неожиданно осмелел. «А чем вам букет не нравится? Дорогой, красивый. Господин большие деньги заплатил за такой подарок». Фиска скрипнула зубами. Видимо, рано она дала слабину, погасив пламя. Надо было парнишку дожимать, а вось бы и свалил, сверкая пятками. «Вот и передай своему господину, что цветочки эти никому здесь не нужны, иначе я тебе их на могилке высажу». «Так уж и на могилке!» почему-то издевательски заулыбался Визави во все тридцать два, что заставило Анфису не по-детски насторожиться. — А могилку сама выкапывать будешь? Оглядев собеседника с головы до ног, Фиска забеспокоилась еще больше. Уж слишком наглый для курьера индивид попался, а, может быть, и не курьер вовсе задержать, скрутить, позвать девчонок, герцога и допросить наглеца. Вспыхнуло в мозгу и тут же, не давая себе усомниться в собственных действиях, Фиска без зазрения совести ткнула занесённой туфлей в паренька. Каблук, смазанный лёгким парализующим зельем, оцарапал щеку курьера и заставил того мгновенно осесть на землю. Оценив свою первую жертву фрейлинского произвола, Белова удовлетворенно хмыкнула и, решив, что в дом незнакомца она не потащит, решительно собралась с силами, подцепила курьера подмышки и волоком потянула в сад». Для своего низкого роста и щуплого телосложения несчастный оказался неожиданно тяжел. Но Фиса была барышней упрямой и сдаваться не привыкла. Через пять минут она уже привязывала парня к старой яблоне наколдованными веревками. Рядом суетились Мурс и Чешуйка. Видимо, морально помогали своим присутствием. Пленник тем временем приходил в себя. «Что-то ты быстро», — едко прокомментировала Анфиса, еще больше радуясь тому, что лже-курьер связан. Ведь сомнений-то больше и не осталось. «Никак сказывается специальная подготовка. Будь ты обычным курьером, без антидота до да завтра бы без сознания валялся». «Где же вас таких догадливых делают?» — криво улыбаясь, выдавил пленник. «В высшей военной академии магии», — гордо выдала Белова, накладывая для верности еще пару узлов на веревке. «А где делают таких курьеров, я сейчас сама разберусь». Юноша еще раз криво усмехнулся. «Давай, это даже будет интересно». Такие подначивания Анфиску еще больше разозлили. «Мурс!» — окликнула она кота. «Сходи-ка в дом, разбуди там всех, в особенности герцога!» Кот задание принял и молниеносно умчался к дому, помахивая рыжим хвостом. Чешуйка проследила за ним задумчивым взглядом и плюхнулась на попу рядом с хозяйкой. «Забавный у вас зоопарк!» прокомментировал курьер. «А вообще, дурдом полный. В первый раз вижу, чтобы девушки так на цветы реагировали». «А мы и не на цветы», — огрызнулась Фиса. «А на отправителя. Нам от Дария ничего не нужно». После такой реплики лицо у курьера вытянулось в удивлении. «Принца? Дария?» — отчего-то переспросил он. «А у нас что, еще кроме него принцы есть?» Девушка неожиданно наглым и вкрадчивым голоском поинтересовался курьер. «А вы хоть иногда записки в букетах читать пробовали?» Анфиска вспыхнула. Пленник ее бесил. Уж слишком расслабленно он себя вел, будучи связанным тугими веревками. Словно это он здесь хозяин положения. Пробовали. Только записки надо целыми отправлять, а не подпаленными в десяти местах. Сейчас я именно такую и принес. Вы не стесняйтесь, девушка. Прочтите. Ага, разбежался. Я от тебя ни на шаг не отойду. Сейчас герцог проснется, он и прочтет только ни через пять минут, ни через десять Эридан из дома не появился. Зато вылетели заспанные Эля и Кристина, подгоняемые кошачьими воплями Мурза. Обе наскоро завернутые в халатики, но уже на каблуках и с набором отравленных шпилек, торчащих из карманов. Причем, судя по грохоту, раздавшемуся у крыльца, Одна из них в попыхах споткнулась о корзину и растянулась на переднем дворе. Пострадавшей оказалась Элла. Появившись в саду, она потирала ушибленные локти и колени. За ней, внимательно слушая комментарии Мурза, вышагивала Кристина и заодно волокла злосчастную корзинку с цветами. «Эридана в доме нет», — проинформировала Волковская мурс сказал что герцог ушел куда то еще ночью и тут же переключила внимание на пленника стало быть вот кто букетики таскает анфис а не слишком ли ты его жестоко подруга только головой покачала не курьер это стопроцентно слишком наглый и подготовленный словно подтверждая ее слова Парнишка решил еще больше нарваться. «Барышни, вы б меня все же развязали, иначе я сам развяжусь. Хуже будет!» «Вот видишь, он еще и угрожает!» — фыркнула Фиса, отвешивая парню увесистый пинок с ноги. «Предлагаю его запытать, ну или сыворотку правды влить, так, на всякий случай» глядя на кровожадность блондинки эли с кристиной переглянулись э не протянула рыжая никого мы пытать не будем сначала разобраться надо да да разберитесь утвердительно покивал курьер записку в букете сперва почитайте может не такими агрессивными станете Крис скептично перевела взгляд на букет роз, стоявший у ее ног, и с тяжелым вздохом полезла искать послание. «Леди Кристина, надеюсь, этот букет понравится вам еще более, чем вчерашний. Ваш случайный муж Армонт. От прочитанного у Кристины аж рот в удивлении сначала открылся, а потом тут же закрылся, потому что она неожиданно озверела еще больше, чем узнай, что это очередной букетик от Дария. «Анфиса, наложи-ка на нашего курьера еще пару веревочек. Я передумала. У меня к нему появился десяток вопросов. Возможно, придется и пытать». Парнишка удивленно загнул бровь, при этом не выказав ни капли испуга а может для начала просто спросите а потом пытать станете теперь наглость юлыжа курьера озадачилась и кристина ты кто такой процедила она на всякий случай приготавливая для броска отравленную шпильку разрешите представиться пафосно изрек он щелкая костяшками пальцев и подпаливая магией веревки, связывающие его. Маг-метаморф Лилард, собственной персоной. Вставая с земли, он играючи отразил полетевшие в него шпильки и от каблука ловко увернулся. «Спокойствие, дамы!» — поднимая руки вверх в примирительном жесте, произнес парнишка. И черты его лица поплыли, превращаясь из инфантильно-юношеских в благородно-мужские. Давайте все же дождемся герцога и избежим сотен недоразумений. Эридан меня знает, и я думаю, мы сможем спокойно обсудить сложившуюся ситуацию, когда он вернется. Его слова прозвучали разумно, если бы не одно «но». В отличие от герцога, девчонки никакого мага-метаморфа не знали, а следовательно, и верить ему не собирались. Так дело тоже не пойдет. В руках Кристины наготове были уже Сюрикены. Может, вас еще в дом чай пригласить выпить? Было бы неплохо, но, боюсь, вы его отравите, в тон Волковской ответил Лилард. «Поэтому я лучше здесь посижу, если вы не против». Он изобразил театральный реверанс и без зазрения совести плюхнулся прямо на траву. По пальцам Анфиски пробежались гневные искры. «Тогда, если вы не против, мы вас все же свяжем», Белова бушевала в праведном гневе. «А то, знаете ли, мы в последнее время, барышни, нервные». Параноидальным бешенством укушенные, ведь испалить спалить ненароком можем. Лилард уставился на Фрейлину огромными глазами, а затем просто пожал плечами и ухмыльнулся во все тридцать два. Всегда мечтал, чтобы меня связала прекрасная девушка. Это будет идеальной прелюдией наших будущих отношений. Но Анфиску таким дешевым трюком было не прошибить. Она невозмутимо уже наколдовывала свежие веревки и химичила морские узлы. А я всегда мечтала зажарить кого-нибудь заживо, не уверена, что вам нужны отношения с такой маньячкой. Едва последний узел был затянут на кистях мага, как вспышка телепортации принесла невесть, где пропадавшего Эридана. В его руках красовался непроницаемый чехол для одежды, в котором прятался неизвестный предмет гардероба. — В который раз убеждаюсь? — медленно выговорил герцог что не зря на вас подслушивающие заклинания повесил. Вас даже в пять утра нельзя одних оставить. Вы сразу умудряетесь вляпаться в истории. Никто из девчонок и не спорил. Они, наоборот, гордо стояли и демонстрировали связанного по рукам и ногам незнакомца, словно советские солдаты немецкого пленника. Вот только герцог не оценил. «Да развяжите вы его в конце концов!» — устало скомандовал злыдня, кивая на Лиларда. «Нам только международного скандала не хватало с пятым радужным». В итоге только что завязанного пришлось развязывать. Анфиска разве что ядом не плевалась от злости. А когда Эридан метаморфу еще и руку пожал, после всего произошедшего, и в дом проводил, она испытала острое желание взвыть волком. — Нет, ну вы только подумайте! — бормотала Фиса себе под нос, направляясь следом за ними. — Делаешь все по уставу, нарушителей задерживаешь, и никакой тебе благодарности. Когда мужчины скрылись что-то обсуждать за закрытыми дверями, Только растерянная Крис задала вполне резонный вопрос: А может, мне кто-нибудь все же объяснит, почему какой-то мужик из пятого радужного носит мне цветы, маскируясь под курьера, а то я что-то не поняла. И здесь, даже Мурс недоуменно лапами развел, но тут же сориентировавшись, Выгнув хвост пистолетом, деловито ушел подслушивать разговор магов под дверь. «Эль, я когда-нибудь говорила тебе, что твоему коту нужно поставить памятник», — Волковская проводила рыжего взглядом. «Возможно, но пока и куском мяса обойдется» и только анфиса покрутила пальцем у виска и наколдовала блокнот и карандаш, где спешным почерком начеркала а вы можете не говорить вслух все о чем думаете эридан своими следилками каждый сантиметр дома обложил и будет в курсе каждого вашего слова кристина тут же забрала у нее бумагу и короткой фразой ответила на все. Дождемся Мурза, что-нибудь он точно разузнает. Ну и что же привело личного телохранителя и лучшего друга короля Пятого Радужного в мой дом? Герцог закрыл дверь кабинета и прошел к своему столу. Кофр с одеждой по пути положил настоящий у стены диван. К этому времени гость уже небрежно расположился в глубоком кресле и теперь пытливо разглядывал самого Эридана. «Забавно, да?» — вместо ответа выдохнул маг. «Чуть больше сотни лет назад вы обучали меня в академии, а теперь мы говорим почти на равных». Всегда интересовало, что же чувствуют учителя в такие моменты. Герцог удивленно повел бровью и, присев в кресло напротив собеседника, откровенно признался. «Это одна из первых вещей, которым научил меня отец. Не воспринимать курсантов как что-то низшее и недостойное тебя. Каждый из них потом вырастает, и уже через сто-двести лет... «Временные, а иногда и социальные рамки сглаживаются, не оставляя между нами различий». Метаморф тихо хмыкнул. «Не очень-то похоже, что вы яро придерживаетесь этого правила. По крайней мере, своих подопечных девушек могли бы и похвалить. Скрутив меня, они поступили согласно всем уставам, Даже лишней самодеятельности не проявили. Сразу же вас позвали. Как минимум, похвалу они заслужили точно, а неравнодушные хмыканье и укоризненный взгляд. Конечно, в данном случае лучше не похвалить совсем, чем сделать это, а потом разгребать последствия. Эридан был абсолютно невозмутим. И все же Лилард. «Вы ушли от вопроса. Может, поясните, что здесь забыли и почему с букетом цветов?» «Государственная тайна», — загадочно улыбнулся маг. «И какое же отношение к тайне имеет курсантка Волковская?» Ловким движением фокусника герцог извлек из воздуха записку, Которая еще недавно была в букете. С каких пор правая рука короля Велидора подрабатывает цветочным курьером у обычных баронетов, чье имя, судя по записке, Армонт? Герцог внимательно прошелся взглядом по письменам. Таинственным образом совпадает с именем основателя пятого радужного. Метаморф аж губу прикусил от неожиданности таких суждений. «Или я где-то ошибся?» Вполне невинно поинтересовался Тарфолд, изучая взглядом орлиного ока реакцию собеседника. Лиларду пришлось тяжело вздохнуть и развести руками. «Вполне возможно, ваши выводы, герцог, действительно верны». «Да что там? Они действительно верны!» Признавая поражение, согласился Лил. Это букет от Велидора. Таким образом, он просто пытался сгладить ситуацию, которая произошла между ним и вашей ученицей. «А было что сглаживать?» С сомнением поинтересовался хозяин кабинета. «Я даже не буду спрашивать». Почему он находился во дворце Ризеллы под чужой личиной, это не мое дело. Но, насколько мне известно, Велидор повел себя вполне по-мужски. Избавил Кристину от назойливого внимания принца, за что ему от меня отдельная благодарность. На этом, как мне казалось, инцидент должен быть исчерпан. Однако букеты за кругленькую сумму уже второй день появляющиеся у меня на пороге намекают на нечто обратное. Лиллард изобразил недюжинную заинтересованность. И на что же простите они намекают? Я бы хотел у вас это узнать, коротко отрезал Эридан. Однако меня смущают возможные мотивы такого поведения короля. Я его помню как мужчину порядочного, но не желающего себя связывать серьезными отношениями. Поэтому такие знаки внимания к моим подопечным мне не ясны. А значит, считайте их под запретом. Надеюсь, вы меня поняли, Лилард. Метаморф лишь коротко кивнул, однако, тут же оживившись, самым заговорщическим выражением лица зашептал, словно поведал великую тайну. «А если он влюбился, разве имеете вы право мешать влюбленным соединить их сердца?» «Если влюбился, то пусть женится». А так как брачного конверта в букетах я не заметил, то вешать лапшу и забивать головы своим ученицам не позволю. Они и Для них в этом мире все в новинку и непривычно. Поэтому я, как человек, несущий за них ответственность, еще раз предупреждаю, что обижать их никому не советую. Словно подтверждая его слова, орлиное око полыхнуло багровым и тут же вернулось к обычному бледно-голубому оттенку. Метаморф здраво оценил настрой герцога. Редан ведь ни капельки не шутил, что лучше с ним не связываться. Да, он не был королем, но он был опасен. От него могли отвернуться все, но враждовать с повелителем драконьих территорий было опасно. Мало ли каким могло оказаться ответное действие герцога нейтральных земель. «Я вас понял», — Лил встал с кресла, показывая, что разговор окончен, и он готов уйти. «И передам все сказанное вами королю». «Вот и прекрасно!» Эридан невозмутимо продолжил сидеть в своем кресле, скрестив руки на груди. «Надеюсь, больше никаких глупых ситуаций не произойдет!» «Можете быть в этом уверены!» отчетливо заявил гость, направляясь к выходу из кабинета. Услышав приближающиеся шаги, Мурс отнял ухо от двери пошевелил усами и, вооружившись подслушанными знаниями, ускакал докладывать Кристине. Быть пойманным с поличным котяре не хотелось, поэтому, перебирая мохнатыми лапами, он молниеносно свалил сначала в одну из ниш в стене, а затем тайными тропами в подполье. Рыжий был уверен, что принесенные новости Кристину, если не обрадуют, то точно заинтересуют. А еще у кота назревал свой план по проникновению во дворец к бусинке. И сегодня, по всем предварительным данным, был идеальный день для осуществления этой затеи. Девишник, о котором только и шли разговоры в последние часы, стал бы идеальным прикрытием для взлома клетки королевской кошечки. Во дворце почти не будет мужчин, а герцога Эридана с девчонками не пустят, и значит, у Мурза появятся все шансы прошмыгнуть незамеченным. Но об этом кот не собирался рассказывать даже Кристине. Девчонки были под пристальным контролем злые дни, а значит, чем меньше они знают, тем лучше и для них, и для самого кота. Вчерашний вечер и ночь вспоминались с трудом. Оковы сна все никак не собирались спадать тело Карины, а злобный морфей, подобно дьяволу, нашептывал поспать еще пять минуточек тем более, что спать было так удобно и приятно, на выглаженных простынях, хрустящих от свежести подушках, словно в раю. Однако проснувшийся здравый смысл выдал Богу сна элегантный пинок с разбега, чем и заставил его свалить во освоясе. Карина открыла глаза и в сомнении уставилась на потолок игровой комнаты дома Лепреза. Память заботливо напомнила о себе и предоставила полную картину вчерашнего дня и происшедшего обряда по передаче дара. Все свелось к банальному «выпей из лужицы, козленочком станешь». Только вместо лужицы Глеб протянул Карине бокал с темной мутной жидкостью. А роль абстрактного козленочка занял дар Трои, которая по-прежнему лежала без сознания на диване в гостиной. Что, и все? С сомнением переспросила тогда горбуша, принимая бокал. А где свечи? Пентаграмма в пять метров, кровавая жертва из десяти девственниц!» Зельевар удивленно вскинул бровь и покрутил пальцем у виска. «Если тебе нужны спецэффекты, то могу торжественно спеть и вызвать духовой оркестр. А сейчас пей!» К зелью следовало с подозрением принюхаться. Запах отсутствовал. А попробовав с опаской состав на кончик языка, Карина совсем разочаровалась. «Оно же безвкусное!» – почти обвинила в этом факте Карина Зельевара, чем заслужила очередной скептический взгляд. «Ну, прости, сахар в рецепт не входил!» «Да я не об этом!» – отмахнулась девушка, повторно пробуя на язык мутноватую водичку. А как же противная мерзость, от вкуса которой меня должно скрутить, скрючить, вывернуть наизнанку. Где подвох? Ах, ну, если ты об этом, — Глеб заметно оживился, — тогда поспешу тебя утешить. Если я ошибся хоть на миллиграмм с каким-либо ингредиентом, то так с тобой и будет. В прямом смысле и скрутит, и наизнанку вывернет. Первой реакцией было ойкнуть и выронить стакан из рук. Но суровый взгляд Зельевара остановил. «Ну а чего ты хотела? Что легко будет? Впрочем, раз ты еще жива, значит, я все же был ювелирно точен». Он скрестил руки на груди и уставился своими голубыми рыбьими глазами в упор. «Так что пей!» «Не заставляй меня зажимать тебе нос и вливать зелье насильно!» Пришлось глубоко вздохнуть и, собравшись с мыслями, проглотить залпом всю смесь. Молнии не засверкало, стены не рухнули, потолок тоже остался на месте. Не произошло ровным счетом ничего. «Ну, и где талант?» приоткрывая один глаз и осматривая ничуть не изменившийся мир, спросила Карина, тут же переведя взгляд на лежащую рядом физкультурницу. Блондинка казалась мирно спящей, ядовито-фосфорным цветом не светилась и вообще выглядела обычной женщиной, а не страшной обладательницей ужасающего дара». «И втрое ничего не поменялось!» — почти обвинительно произнесла Карина. «Не чувствую я никаких перемен!» Зельевар закатил глаза, а его кулаки невольно сжались. «Ты ведешь себя, как маленький ребенок, может, хватит ныть!» Делая шаг навстречу Карине, почти зашипел он. Стоявший чуть в стороне Лепресс попытался вмешаться и заступиться за горбушу. «Тише! Вот что ты на нее взъелся? Она же ни капельки не соображает в магии!» «Вот и задает идиотские вопросы!» Глеб прикрыл глаза, устало потер виски и выдохнул. «Меня бесит сама ситуация!» — невольно признался он. В моем родном мире творится черти что. Объявился намек на папашу. Я познакомился с сестрами, которые хотели меня убить. Те, кто мне дорог, судя по миллиону факторов, подвергаются сейчас сотне опасностей, а я здесь заперт во внешнем мире и вынужден цепляться за призрачные возможности, связанные с этой капризной девчонкой. Последние слова он выделил особенно колкой интонацией. Карине аж обидно стало от такого проявления эмоций. Девушка без всхлипов просто развернулась и ушла наверх в игровую комнату. Выслушивать истерики и нотации от Глеба она не собиралась. Судя по всему, формальный обряд уже был закончен, а значит и делать ей в гостиной больше нечего. Уснула она на неразобранном диване, чтобы утром неожиданно проснуться на чистом и уютном постельном белье. Что ж... Изучающий прозвучал уже порядком раздражавший голос откуда-то со стороны. Видимо, на реакцию обиды и злости дар твой проснуться вчера не соизволил. Повернув голову к собеседнику, Горбуша увидела Зельевара, сидящего на небольшом деревянном столике у стенки. Магистр выглядел расслабленным, одна нога была закинута на другую, Он слегка подергивал носком ботинка, словно дирижируя невидимым оркестром. В руках у Глеба обнаружился витой бокал с варивом ядовито-синего цвета. Зельевар периодически отхлебывал содержимое, после чего его зрачки начинали пульсировать, становясь то больше, то меньше. «Ну и что это значит?» — прорычала Карина, теряя самообладание, потому как осознала, что лежит под одеялом, полураздетой, в одном нижнем белье. Следовательно, кто-то ее как минимум переодевал, как максимум лапал, и это бесило. — Как что? Либо то, что ты очень стрессоустойчива, — усмехнулся магистр, — Либо мое зелье вчера не подействовало, и твой новый талант Мегеры не спешит пробуждаться от внешних раздражителей. Его голос был игрив и насмешлив. Глеб явно издевался над горбушей, стараясь вывести из себя. «Кто меня переодевал?» Игнорируя все вышесказанное зельеваром, продолжила беситься Карина. Сейчас, обведя взглядом комнату, она поняла, что ее черный артефактный комбинезон и плеть лежат по правую руку от глеба, и этот факт выводил из себя еще больше. О, если ты об одежде, поспешил ее обрадовать магистр, то можешь быть спокойно. Переодевал тебя Лепрес, а с его нетрадиционной ориентацией. Твои формы заинтересовали его мало. Карина уже захотела облегченно выдохнуть, но не тут-то было. Глеб такого счастья позволять ей не собирался. И, подливая маслица в ситуацию, почему-то едко добавил. «Но если ты меня стесняешься, то могу заверить. Конкретно тело Трои я знаю, как свои пять пальцев». Поэтому родинка на попе меня бы не удивила. И спустив гортанный рык, Карина подорвалась с кровати с единственным желанием гада придушить. Однако неожиданная догадка, поразившая ее, заставила дернуться и резко остановиться. Ты ведь специально меня выводишь, так? Чтобы понять, пришел ко мне дар или нет. Отставив бокал в сторону, магистр медленно и с пафосом захлопал в ладоши. «Браво! Спешу поздравить тебя с возвращением умственных и аналитических способностей». Он слез со стола и теперь явно направлялся к выходу из комнаты. Его лицо из издевательски игривого вновь стало серьезным и сосредоточенным. «Без обид, Карина, но взбесить тебя — вынужденная мера. У меня нет времени ждать, пока дар проснется сам». «И что теперь?» — девушке стало вдвойне обидно. «Ее, похоже, выбрали объектом безумного эксперимента». «Может, еще током меня бить начнешь, чтобы талант проснулся?» «Понадобится — начну». — утвердительно кивнул магистр, в очередной раз прикладываясь к бокалу. В этот момент Горбуше очень захотелось, чтобы вместо непонятной жидкости в бокале у гада оказался расплавленный свинец. «И нет у меня никакой родинки на попе!» Почему-то вдруг осознала она сей факт, на котором ее так ловко попытался поймать Глеб. «Ты ведь соврал!» «Ага!» Он уже подошел к дверям и собирался прикрыть их за собой. «Я вообще без понятия, где они у трои. А тебе бы посоветовал сначала все же думать и анализировать все, что тебе говорят, а потом уже действовать». От бешенства Карина не выдержала и запустила в магистра подушкой – Только та стукнулась уже о закрытую дверь. «Гад!» – пробормотала девушка и принялась одеваться. Спустившись через пятнадцать минут на первый этаж, Карина с радостью обнаружила, что и пресс и Глеб стоят у дивана трое и о чем то оживленно переговариваются с физкультурницей. Голос прапрапротётушки был слаб, Но, судя по недовольным замечаниям, которые она умудрялась отпускать в адрес мужчин, трое явно шла на поправку. То есть, задумчиво поинтересовалась она у Глеба, свинью в виде моего потрясающего дара ты умудрился еще и моей родственнице подложить. Виноватым магистр не выглядел, наоборот, крайне довольным. В его руках красовался все тот же бокальчик, только цвет содержимого сменился на темно коричневый «Ты ей это сама предложила, а у нас выбора не оставалось. Кто ж знал, что ты очухаешься на следующее утро после стольких травм?» Он пригубил свой странный коктейль, после чего брезгливо поморщился. «Нет, я наслышан, что во внешнем мире всюду ГМО, красители и консерванты. Но чтоб настолько откровенная гадость...» «Лепрес, как вы это пьете? Артефактор скосил взгляд на Зельевара, а после — на содержимое его бокала. «Вообще-то это обычная Кока-Кола. Лимонад, если будет угодно. Его даже дети пьют». «Вот, отвратительно!» Испаряя взглядом бурую жидкость, пробормотал Глеб. Да в цианистом калии пользы больше, чем в этом. Наблюдая за такой милой светской беседой, Карине резко захотелось и напомнить о своем существовании, и добавить ложечку дегтя в эту сладкую бочку меда. «Доброго утра!» — с вызовом поздоровалась она могли бы мне рассказать что трое уже проснулась я как никак ей пра пра пра племянница а не какой то левый магистр из параллельного мира глеб а именно в его огород сейчас полетел откровенный камень услышав подобное заявление поперхнулся но смолчал о карина раздался голос тетки со стороны дивана Подойди-ка сюда, дай хоть рассмотрю тебя, красавицу, своими глазами, а не через зеркало. Скривившись от слова «красавица», Горбуша невольно направилась являть свой лик перед очами родственницы. Для этого пришлось обогнуть дурацкий диван, который из-за своего высокого изголовья мешал обзору Трои пра пра про тетушка обнаружилась в полусидячем положении на горе подушек укрытая пледом и вполне себе румяная и здоровая на вид любой земной врач сказал бы что физкультурница симулирует болезнь и просто хочет еще пару деньков проваляться на больничном ну что ты стесняешься подойди поближе подозвала она девушку к себе А едва Карина оказалась на расстоянии вытянутой руки, как трое щелчком пальцев заставило любимую племяшку бухнуться рядом с собой на диван. — Правильно, садись! — с легкой улыбкой прокомментировала свои действия она. — В ногах правды нет. — Может, хватит уже? — вскакивая на ноги, вспылила горбуша. — Вы уже задолбали меня своей магией шпынять. «Я вам что, крыса подопытная!» Манеры и Глеба, и физкультурницы все решать магией Карину уже не по-детски выбешивали. Сидящая в зеркале родственница ей нравилась теперь гораздо больше, чем эта, вылезшая. Из всей собравшейся компании не выводил только Лепресс. Но и он решил тут же подпортить о себе впечатление. «Да не обижайся на них!» Почему-то начал оправдывать он поведение этих двоих. Только что Глеб и Троя посовещались и решили, что раз Дар в тебе не просыпается сам, они будут его бесить, выводить тебя из равновесия. «И ты туда же!» Карине пришлось с обидой поджать губы и пробуравить лепрезов взглядом из-под пушистых ресниц. Я уже сто раз пожалела, что вообще согласилась на эту авантюру с даром. Он еще не проявился, а я уже ощутила полную глубину пятой точки, в которую умудрилась попасть. От такого заявления все невольно улыбнулись, и только Карине было не до смеха. Значит так, еще один психологический эксперимент надо мной – «И я ухожу!» Она скрестила на груди руки и обвела собравшихся взглядом. «Считайте это ультиматумом! За два дня тут я натерпелась достаточно для того, чтобы посчитать все свои обязанности выполненными». Сама себя Карина ловила на мысли, что если б трое все же не очнулось так быстро, Наверное, она бы и не стала так ярко и эмоционально высказываться, но раз любимая прародительница решила действовать глебовскими методами, то изображать из себя коврик для ног горбуша не собиралась. И вообще, закончить свою пламенную речь, девушка решила вопросом: Трое. Тебе вот самой не стыдно надо мной так издеваться. Тебя ведь наверняка ради пробуждения так не терроризировали. Нет, меня не терроризировали, подтвердила она мысль племянницы. Моя Мигера проснулась, когда я уже работала Фрейлиной у Редреги, точнее, непосредственно после ее похорон. Наверное, проявись дар раньше сам бы и прибил мою подопечную я ведь на тот момент не знала какой план редрега хотела провернуть по отношению к эридану да и ко всему остальному королевству ты о той истории когда сестра короля фердинарии хотела украсть у герцога артефакт управляющий драконами с заинтересованностью уточнил лепресс физкультурница кивнула ага «Шикарный план, по сути, был, только не рассчитала моя хозяюшка, что у Эридана катушки так слетят на фоне любви к ней. А ведь проснись мой дар тогда раньше, ничего бы из этих событий и не произошло». «Угу», — саркастично хмыкнул Глеб. И была бы ты первой в истории фрейлиной, которая прибила свою подопечную. Блестящая реклама для Академии. У меня, кстати, идея. Давайте отведем Карину в место, где чаще всего можно встретить какого-нибудь отъявленного подонка. Есть же в вашем мире места, где их концентрация повышена на метр квадратный. СИЗО? Отделение полиции в мытищах? предложил Липресс. «Так радикально все же не стоит», — покачала головой Троя, поправляя сползшее одеяло. «Что-нибудь более мирное и чтобы помещения были с твердыми стенами, чтобы виновнику максимум штукатурка на голову свалилась, а не полтонны потолка. На ум приходит только какой-нибудь ресторан в центре Москвы на Красной площади». После долгих раздумий выдал артефактор. Там же любят собираться пафосные и богатые. И стены там гарантированно крепкие, рассчитанные на прямое попадание парочки авиабомб. После короткого совещания план был одобрен. Вечером Глеб и Карина пойдут в один из дорогущих ресторанов в центре города – Трое же останется с Лепрезом в особняке. Пускай она не могла быть активной боевой единицей, но ее дар по-прежнему работал, хоть и ослабленно. «И почему эта блестящая идея не пришла мне раньше?» — тихо бурчала она, прислушиваясь к новым ощущениям. «Двести лет мучений коту под хвост!» «А сколько напрасных жертв!» «Что, решила поискать себе очередного мужа?» С некоторой язвительностью поинтересовался магистр, помогая поправить физкультурницы сползший с нее плед. Та лишь пожала плечами. «Возможно, ведь если мне не захочется его убивать за все предыдущие прегрешения, гипотетически у меня может быть вполне нормальная семья». Магистр криво усмехнулся и задумчиво произнес «Надеюсь, у Эли ничего подобного не проснется. Переживаешь за нее? Боюсь по глупости потерять», — признался подруге Зельевар и тут же умолк, показывая, что больше на эту тему разговаривать не хочет. Легкая, понимающая улыбка коснулась губ Трои физкультурница задумалась о чем то своем устала откинулась на подушку и прикрыла глаза вечер планировал оказаться беспокойным и ей был просто необходим отдых к девишнику готовились как к взятию берлина вдумчиво целенаправленно с чувством с толком с расстановкой и словно в последний бой Правда, Кристина теперь витала где-то в облаках после новостей, озвученных Мурзом. Еще бы! Не каждый день короли цветы дарят. Но в то же время в голову Волковской очень подозрительные особы все равно закрадывались мысли о подвохе и двойном дне ситуации. Вслух обсуждать это положение вещей с нами она побоялась. Все же Эридан бдил, но внутренние переживания от этого меньше не становились. Наоборот, лишь усиливались. Да и пара фраз, написанных ею в блокноте по поводу услышанного от кота, лично для меня ничего не прояснили. Анфиска с кровожадными искорками в глазах затачивала железные набойки на каблуках, смазывала парализующим зельем сюрикены и заколки. Она всем видом показывала, что явно не светскую беседу собирается поддерживать, а кого-то убивать. Я же укомплектовывала свой патронтаж зельями, стараясь создать идеальную комбинацию из разряда «на все случаи жизни» – парочка ядов, антидоты к ним – Несколько гремучих взрывоопасных смесей. Вообще, с таким арсеналом я себе бомбу замедленного действия напоминала. «А тебе не кажется глупым таскать на своей ноге эти магические петарды? Не дай бог рванут, инвалидами же останемся, если вообще выживем!» Переживала Шиза за наши стройные ноги. «А ты мне на что? Мониторь ситуацию!» Если поймешь, что вот-вот рванет, предупредишь. Ты меня переоцениваешь. Я еще маленькая и не окрепшая в плане дара. Не всегда за полчаса события вижу. Вдруг случится такое, что реагировать придется раньше и быстрее, чем сообщать об этом тебе. Я призадумалась. Эльвирины приемчики я уже начинала распознавать. Хитрая Шиза явно на что-то намекала. Ну, и к чему ты клонишь? К тому, что в экстренных ситуациях хочу получить разрешение действовать сама, а не терять время на твои уговоры. Я только хмыкнуть смогла от осознания ее наглости. Эльвира явно пыталась расширить рамки своей самостоятельности но без моего разрешения сделать этого не могла. А раз так, то и действовать Шиза начала хитрее и решительнее. Хотя стоило признать, здравое зерно в ее мыслях было. Случиться могло всякое, а уговоры меня на то или иное действие все же требовали времени, которого могло и не быть. И ты думаешь, что я куплюсь на такой откровенный развод и разрешу тебе хозяйничать в моем теле, когда тебе вздумается? Будь у Эльвиры лицо, оно бы сейчас точно сгремасничало. Нет, я знаю, что не купишься, но хочу быть уверенной, что из-за твоих медленных и глупых поступков нас не пришибет. Мне жить вполне нравится. Мне тоже нравилось, поэтому пришлось уточнить. И что же ты предлагаешь? Всего лишь подстраховку, чтобы в случае каких-либо экстренных ситуаций я могла брать контроль над телом ради спасения наших с тобой шкурок. Звучало, конечно, красиво и очень заманчиво. Вот только сразу захотелось обговорить некоторые «но». «Допустим, контроль у тебя будет. А мне ты его когда возвращать собираешься? С тебя ведь станется!» Шиза призадумалась. А «В течение десяти минут после того, как опасность минует. Этого будет достаточно, чтобы убедиться, что все позади». Я призадумалась. «Что можно натворить за десять минут?» «Достаточно многое». «Пять минут!» И ни секундой больше. Тут призадумалась уже Эльвира. Ну, хотя бы восемь в качестве поощрения за хорошее поведение. Я честно пыталась припомнить хоть какие-нибудь моменты с ее хорошим поведением. Но то ли память отказала, то ли моментов таких не было. Нет уж, зная тебя, и трех минут многовато будет. «Окей», — мгновенно сдалась Шиза, понимая, что лучше не дергаться, иначе и секундочки не получит. «Я согласна на пять». Сборы уже подходили к концу, когда в комнату заглянул Эридан. Точнее, как заглянул, зашел и своим внешним видом поверг всех в ступор. Мурс с перепуга даже под диван забился но потом аккуратно вылез и начал подглядывать. На герцоге красовалось бархатное платье траурно-серого цвета, расшитое серебристой цветочной гладью. Безумно тугой корсет был затянут на ребрах, имитируя женскую осиную талию. Широкие плечи маскировались под пушистой меховой накидкой. Эридан криво прогорцевал пару метров на туфлях с каблуком от двери до нас, выматерился, споткнувшись на ровном месте, после чего неудобную обувь гневно скинул и прошипел. — Ну, и чего смотрим удивленно? Неужели думали, что я вас одних во дворец отпущу? Знакомьтесь, сегодня я ваша компаньонка Беллатриса специально нанятая для сопровождения во дворец. Признаться, глядя на него, я уже ничего не думала. Просто постаралась подобрать выпавшую челюсть с пола. Нет, трансвеститом герцог как раз-таки не выглядел. Особенно женственным тоже. А вот фигура мощной дородной бабы ему удалась. Оставался один вопрос. Как он собирается маскировать свое очень узнаваемое лицо, а в особенности артефакт, заменяющий ему глаз? Ибо орлиное око сияло подобно фонарю в каске у шахтёра. «Хорошо выглядите!» не удержалась и ляпнула Анфиса, давя нервный смешок. «Поговори мне тут ещё!» Огрызнулся Тарфолд, нагибаясь и поднимая неудачную туфлю. «Я бы к вам не пришел, если бы не столкнулся с проблемой прически и макияжа». Теперь тихонечко ржала уже и Кристина, а я сидела и втупляла на несчастного герцога, лицо которого стало покошачье молящим. «Так уж вышло, что не обучают на курсе телохранителей женским премудростям», — решил пояснить он. «А леди Полина мне только платье выдала и парик, сказав, что я смогу с этим вполне справиться самостоятельно». «Видимо, не справился», — съязвила Шиза, с любопытством разглядывая новое амплуа нравящегося ей мужчины. «Зато теперь понятно...» куда он утром исчезал, и что было в кофре для одежды. А я еще голову ломала. Теперь и мне хотелось хохотать, потому что не ожидала я герцога увидеть столь рассерженным и в то же время растерянным от своего бессилия. — Ну что вы стоите? — сдающимся голосом выдавил он. — Заплетите мне на голове хоть что-нибудь. Косичку там или венок какой. — Ну, не прелесть ли? — умилялась Эльвира. — Он такой милый, когда беспомощный. Я в этом цирке ничего милого не находила. Хотя Эридана все же понимать начала. Опасался он за нас, дурех. Не мог одних во дворец отправить. Вот и пошел на это унижение собственного достоинства. А раз так, то надо ему помочь они смеяться. Пришлось встать со своего места, подойти к герцогу, усадить того на стул перед зеркалом и решительно потребовать. «Ну, доставайте этот ваш парик! Будем из вас красавицу лепить!» В ответ мне молча протянули только что телепортированную из неизвестности черную массу прямых волос, длиной как минимум герцогу до колен. Я недовольно покачала головой. Леди Полина, конечно, постаралась, нечего сказать. И платье Эридану впору подобрала, так что он казался вполне женственным. И волосами не обделила. Но вот причесочку могла бы и заранее продумать. А не на наши с девчонками плечи сваливать. Хотя не ожидала, видимо, королевская стилистка, что герцог окажется настолько беспомощным и не сможет на себе хотя бы косичку заплести. Отложив парик в сторону, я решительно взялась за расческу и принялась вычесывать волосы Эридана. Нужно же было их вначале аккуратно спрятать под сеточку, чтобы не мешались. От моего прикосновения к волосам Мужчина вздрогнул и, незаметно для самого себя, стал втягивать голову в плечи. «Вы чего?» — не понимая такой реакции, спросила я. «Непривычно», — почти шепотом признался он. «Когда кто-то находится за спиной, инстинктивно небезопасно». Пришлось обиженно фыркнуть и заверить герцога, что убивать его расческой я не собираюсь. Максимум выдрать пару прядей. Хотя запугивала я его зря. Несмотря на то, что Эридан не походил на того, кто рьяно следит за своей шевелюрой, его волосы были мягкими и трудностей с расчесыванием мне не принесли. Скорее всего, они от природы были здоровыми и шелковистыми. Таким любая женщина позавидует. Да и на расческе ни одной волосинки не осталось. Что заставило усмехнуться, ведь ранняя лысина злыдни тоже не грозила. «Эль, а Эль?» Почти с мольбой послышался голос Шизы. «А можно я его заплету?» Теперь я вздрогнула от такого предложения, но, стараясь не подавать вида, продолжила украшательные процедуры. «В смысле ты?» Это что-то не похоже на экстренную ситуацию, угрожающую нашей жизни. «Нет, ты не поняла!» Еще более робко продолжила она. «Выпусти меня просто так. Я его заплету и уйду обратно». «Шиза! А ты никогда не задумывалась, почему я тебя именно Шизой обзываю? Ты ведь себя не особо контролируешь. Еще накинешься на кого и придушишь от радости». «Лучше посиди потише и не мешай мне заплетать косу этому блондинистому выскочке». «Эль, ну, пожалуйста!» — не унималась она. «Я просто его заплету и уйду. Никто даже не заметит, что мы местами поменялись. Обещаю!» Я призадумалась. Поощрять одержимость Эльвиры герцогом мне не хотелось. Но в то же время ее так жалко стало. «Зачем тебе это?» — все же спросила я, интересуясь ее мотивами. «У тебя хоть какая-то жизнь!» — неохотно буркнула она. «А я сижу здесь и могу только наблюдать». «Выпусти, ну, пожалуйста!» «Черт! И почему я такая добрая?» Уж слишком жалостливо она выпрашивала. «Ладно!» Только если что, то сразу обратно, и уступаешь мне место. И заплети его нормально, чтобы мне потом краснеть не пришлось. Едва я это мысленно произнесла, Эльвира обрадованно взвизгнула. Спасибо! И вытеснула меня на задворке сознания. Ощущение стороннего наблюдателя в собственном теле опять накинулось на меня. Только на сей раз в этом заточении я была добровольна. Да и сама подмена для окружающих прошла незаметно. Шиза ловко перехватила бразды правления и с невозмутимым видом продолжила наводить марафет на макушке Тарфолда. Через пару минут белые волосы мужчины были спрятаны под сеточку. А Эльвира с умным видом закрепляла черный парик. Вот только когда она схватилась за ножницы, я забеспокоилась. Эридан тоже. А это еще зачем? Отстраняясь в сторону от ее заботливых рук, спросил он, опасливо косясь на нас через зеркало. Ну, вы же не хотите где-нибудь зацепиться этими патлами, достающими до пола? и потерять сию прекрасную вороную шевелюру. Лжея показательно почикала ножницами в воздухе и расплылась в очаровательнейшей улыбке. «Слышь ты!» — одернула ее я. «Градус флирта снись!» Шиза не ответила, но улыбку с мордашки убрала, а вслух для герцога продолжила. «Поэтому давайте укоротим до разумных пределов» чтобы не создавать проблем ни вам, ни нам. Восприняв сей разумный аргумент, Эридан подставил макушку под руки-ножнички Шизы. Знал бы, кто у него сейчас парикмахером работал. Наверное, поостерегся бы. «Не бойся», – успокоила почему-то меня Шиза. «Я его аккуратно, любя, постригу». И я не боялась. В принципе, единственное, вдруг у нее рука дрогнет, и она мужику второй глаз выколет. Но Эльвира действовала крайне нежно и осторожно. Будто не злыдню стригла, а за хрупким младенцем ухаживала. Разве что пылинки не сдувала. «Ты похожа на маньяка-фетишиста», — наконец не выдержала я и выразила давно витавшую мысль. «Неужели тебе так нравится, герцог, что ты готова над ним трястись, словно над великой ценностью?» На что получила неожиданный ответ. «Тебе не понять!» — недовольно буркнула она. «Тебе доступно больше, чем мне. Настоящая жизнь, чувства, эмоции. Поэтому, попадая в реальный мир, я ценю их гораздо больше, чем ты. А герцог?» Можешь считать его ценностью для меня. Он достаточно в жизни горя хлебнул, поэтому вполне заслужил немного нежности, тепла и заботы. Что-то ёкнуло у меня в душе после ее слов. Все же где-то в глубине я понимала. Эридан не всегда был таким сухарем. Да и история, рассказанная когда-то Гаргулием, ясно давала понять пострадало душевное равновесие герцога от женского предательства. Вот только я не собиралась становиться тем лечебным пластырем, который будет исцелять его раны. Эльвира, ты же понимаешь, что нам с Эриданом ничего не светит. Тогда, после поцелуя, он ясно дал понять, что совершил ошибку, и теперь я полностью с ним согласна. «Моя душа к нему не лежит». Шиза сосредоточенно состригала прядь за прядью с парика дни, при этом не спешила отвечать на мою реплику. Но ведь он же тогда признался, что разглядел в нас что-то и даже комплиментов наговорил, и что на Редрегу мы ни разу не похожи, наконец выдала она. А в голосе столько скрытой надежды было. Я даже не нашлась, как на это ответить. Запали, видимо, герцогские слова в Эльвиркину душу. Услышала она в них что-то и намечтать трикора сумела. Вот только одного она не осознавала до конца. Я с ее точкой зрения была категорически не согласна. А значит, о чем бы Шиза не грезила, ей не светит. Но говорить об этом сейчас ей не стало. Мало ли как отреагирует. Пока же она радовалась и стригла объект своего обожания. «Предлагаю оставить вам длинную челку, закрывающую артефакт», — предложила она, преданно заглядывая мужчине в лицо. Герцог пристально всмотрелся в ответ. Его губы дрогнули и вытянулись в тонкую нить. «Ты какая-то странная сегодня!» С некоторым сомнением высказал он. «Излишне покладистая, что ли?» «Ошибаетесь», — с дерзкой улыбкой тут же поменяла манеру общения Шиза. «Я стараюсь поступать разумно, во благо общим интересам». «Или вам было бы спокойнее, если бы я обстригла ваш парик на лысо, сорвала поход на девичник, и мы с девчонками влипли бы еще куда-нибудь». «Сомнительно, чтобы ты так поступила. Ты же не самоубийца», — заметил Тарфолд, поглядывая на себя обновленного в зеркало. «А насчет челки, соглашусь. Артефакт я, конечно, замаскирую, но лишнее прикрытие волосами не помешает». Довольная таким ответом Эльвира едва ли не замурчала от удовольствия и принялась фигурно выстригать герцогу косую челку на пол лица. «Вот видишь, как мы с ним прекрасно понимаем друг друга», — почти пела она. «Он со мной согласился». «Глаз ему не выколи только от радости», — буркнула я. «И вообще, откуда такие навыки в мужской стрижке? Это, помнится, я, а не ты курсы парикмахера-любителя окончить пыталась». Был такой этап в моей жизни. Зарплаты рядового менеджера в фирме, где я работала, на жизнь не хватало. И я решила подрабатывать на дому. Мастером по маникюру. Ногтевой сервис освоился быстро. вдовесок решила еще сходить на курсы стрижки. Но они быстро мне разонравились. Да и потом. Мой домашний бизнес провалился. Конкуренция в этой сфере оказалась слишком большой, плюс зарплату на основной работе неожиданно подняли. Эль, я умею все, что умеешь ты. Если стригу, значит и ты можешь. Нет в этом занятии ничего сверхсложного. Она как раз завершала последние штрихи над образом будущей компаньонки Беллатрисы. Дама выходила внешне суровая, но не лишенная какой-то странной, извращенной привлекательности. Высокая, статная, черноволосая, в строгом сером платье, эдакая немецкая фрау, которой запугивают маленьких непослушных деток. Прямые волосы до лопаток абсолютно неподвижно лежали на спине, не собираясь съезжать даже на миллиметр вправо или влево при любом его движении и нарушая этим все законы физики. Подвижной осталась только пышная челка, которую Эридан Периодически пытался сдуть подальше от собственного рта, куда она так и норовила попасть, стоило ему лишь заговорить. Что ж, вполне сносно, удовлетворенно хмыкнул герцог. Думаю, можно даже обойтись без косы. И еще один маленький штрих, согласилась Шиза, беря с туалетного столика ярко алую помаду. Губы! Пара точных мазков, и вместо герцога я наблюдала Эдекова фюрера в юбке. Помада образ добила полностью. — Вот и все, шепнула мне Эльвира. — Как и обещала, удаляюсь. После чего действительно вернула мне контроль над телом. Выходит, свое слово она держать умела. И это радовало а ничего не подозревающее о наших манипуляциях герцог с удивлением разглядывал свое новое амплуа в зеркало что ж наконец выдавил он девушки я надеюсь что этот момент нашей командировки в кирению останется тайной. я бы не хотел чтобы потом по академии гуляли мои магические снимки. Кристина и Анфиса, сидевшие до этого в сторонке, сдерживая хихиканье, торопливо закивали. Я же просто обошлась коротким «хорошо». Едва Эридан покинул нашу девчачью территорию, девчонки накинулись на меня с расспросами. «Ну и что это было? Давно ты у нас мастером перевоплощений мужиков в трансвеститов заделалась?» «Хах! Это мой абсолютно новый, только что проснувшийся талант!» — поспешила заверить я. «И не поспоришь же. В любом случае свою миссию я выполнила. Точнее, с ней справилась Шиза. Герцог замаскирован и накрашен. Сама я к девишнику готова подруги, по всей видимости, тоже, а раз так, оставшиеся полчаса можно было провести, занимаясь лишь моральной подготовкой к мероприятию. «Кто со мной пить чай на кухню?» – призывно сагитировала я. «Во дворце нам еда не светит, еще отравят ненароком, так что предлагаю набраться сил заранее. Моя инициатива была полностью поддержана». Вся компания, собравшаяся в комнате, радостно пошла за мной. Замыкала шествие чешуйка. Она радостно мотала хвостом во все стороны, пару раз чихнула яркими искрами, а еще напустила едкого дыма, который долго не хотел рассеиваться. И, как выяснилось, уже буквально через пару часов сделала она это специально. В непроглядной дымовухе из герцогского дома улизнула одна очень наглая, бесстыжая кошачья морда.